Грудь ноет, во рту солона, зуб шатается. Надо полечиться. Николас удивился. Но ведь это не госпиталь. Это заведение, Коля, принадлежит мне. И тут есть всё. Ресторан, бар, номера. А понадобится будет и госпиталь. К тому же «полечиться» по-русски означает «выпить немножко водки». Ой, я не пью спиртного совсем. А кто пьёт?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 — сказала она грудным голосом и мило поразовела Привет, Зинок! Соловьев посмотрел на распорядительницу с явным удовольствием. — Посади-ка нас в одиночку, сделай там все как надо, и чтоб не мешали, лады. — Хорошо, Владик, — проворковала красавица, — я сама обслужу. — Кушать будете или так, закусить? — Ты неси, чего не жалко, мы там решим.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 А три монументальных бадьи с белужей, севрюжей и осетровой икрой в магазине «Каверхаус», что на улице Пикадилли, должно быть, обошлись бы в несколько тысяч фунтов. Николас вспомнил, что последний раз по-настоящему ел вчера утром в гостиничном ресторане апельсиновый сок, омлет с сыром, тост. И желудок затрепетал короткими сладострастными спазмами, а во рту открылась неостановимая течь. Зинок выстроила перед Соловьёвым диковинную шеренгу из хрустальных рюмок, каждая из которых была до краёв наполнена прозрачной влагой. «Не пью два раза из одной стопки», — пояснил Влад. «Понт у меня такой, типа наследие трудного детства».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 А стешок был такой в детском саду. Ну, короче, ищут все, и пожарные, и милиция, ну, какого-то отморозка. Не помню, что он там отмочил. Наверное, подпалил что-нибудь. Да хрен с ним. хату ты видел, дорогу запомнил. Теперь пойдем назад. Пора знакомиться ближе. С Николасом происходили удивительные, но не лишенные приятности события.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 завод по сборке компьютеров «Кураяма» и сеть увеселительных заведений «Монтенегро», к которой в частности относится и замечательный «Кабак-Кабак».